Глава двенадцатая Завершив посиделки далеко за полночь, мы взяли добавку в круглосуточном магазине и засиделись в снятой Тарасом квартире почти до самого утра. Хотелось оставить все лишние дела и только лишь говорить, говорить и говорить, благо было что вспомнить и обсудить. Однако помимо разговоров нужно было и заняться делом, поэтому, потратив некоторое время на медитацию и восстановление сил, мы плотно позавтракали, приняли целебные зелья и отправились проведать графа Палина, который к этому времени уже должен был прийти в себя. Опытный взгляд не подвел: обмазанный толстым слоем лечебной мази парень, которому также было влито немалое количество целебных зелий, не только очнулся, но и окреп для серьезного разговора. Увидев меня вместе с Тарасом, Пален тихо выругался, а затем после небольшой паузы начал просить меня о снисхождении и вызове целителя, который мог бы оказать ему квалифицированную помощь и, наконец, избавить от болезненных и неприятных ощущений. Последнюю фразу граф прокричал и принялся яростно чесаться. Представив, как сильно может зудеть восстанавливающаяся кожа и как он нервничает из-за того, что попал мне в руки, я решил этим воспользоваться. Сначала я застращал парня тем, что никому не известно о его местоположении, напомнил, что являюсь весьма мстительным человеком, а затем, между делом, добавил, что даже не собираюсь трогать его и пальцем. Палин воспрял, но после моего ответа затрясся и окончательно сломался. А все потому, что симпатичный молодой человек внезапно осознал, что если ему не окажут квалифицированную помощь, то он, попавший под воздействие сильного огненного заклинания, может до конца жизни остаться ошпаренным уродом, который будет своей ужасной внешностью пугать детей. «Что ты от меня хочешь?» — прохрипел затрясшийся граф. «Говори, я все сделаю!» «Правильное решение», — произнес я и посмотрел на Тараса. «Станешь свидетелем непреложного обета». Автюк согласился, и после недолгой подготовки и напряжения всех сил нам, пусть и с трудом, но удалось совершить ритуал. Все же я слишком часто его использовал, не имея достаточно сил, поэтому если бы не Тарас, то ничего бы не получилось, и для Палина была бы лишь одна дорога, на тот свет. «Я смотрю, ты должниками разжился», — правильно понял сложности с ритуалом Тарас и с трудом встал. «Есть такое, бесподобные клятвы никуда, все предать норовят. Я же не семи пядей во лбу, как ты, печати верности в свое время не изучал, а зря», — согласился я и постучал по двери, вызывая дежурных егерей. Ветераны вынесли проинструктированного Палина в припаркованный на улице автомобиль и должны были отвезти его в клинику к целителям, сказав, что подобрали у одного из разломов вблизи аномалий. Дождавшись, когда посторонние уйдут, все еще восстанавливающие силы Тарас произнес, — А ты сам-то не хочешь печатям обучиться? Я, конечно, не мастер, но кое-чему меня Марыся в свое время обучила. — И сколько она с тобой занималась? — Лет пять? — с интересом в голосе спросил я. — Основы дам за год, — заверил меня Тарас. — Остальное доберешь опытом за пару лет. — Договорились, — улыбнулся я. — Но займемся этим позже, когда я несколько разгребусь с делами. Слишком много человек хотят меня убить. — А когда бывало иначе? — рассмеялся Автюк. «Кстати, — вспомнил я, — хотел все спросить и забывал, а как Палин все-таки выжил после того эликсира? Как я понял по аудиозаписи, он должен был пережечь душу одаренного в магическую энергию, придав ему колоссальное количество сил, и, соответственно, таким образом убить». «Все просто, — ответил Тарас, — его эликсир мне удалось подменить. Поэтому, кстати, Палин и действовал куда более хладнокровно, чем Пламенев, а также не применял столь разрушительной магии». Я бы, наверное, и со вторым бы что-то придумал, но узнал, что к твоим родным отправляют снайперов и решил их прикрыть. За это отдельное спасибо. К Хладовым я успел привязаться, признался я. А вот что касается Палина, то твоя информация меня удивляет. С нашей последней встречи он стал гораздо сильнее. Успевал не только помогать Пламеневу с атакой, но и с легкостью уничтожал мои огневые точки. Очень опасный противник». Но это потому, что парень до тренировок в Ордене с убийцами был весьма неплох, а наши эликсиры и занятия сделали его более опасным. К слову, несмотря на все перечисленное, он оказался не столь силен, как можно было бы думать. Вспомни статистику потерь. Огневые точки он разрушил, людей ранил или оглушил, вот только погибших среди них нет». Еще немного подискутировав на данную тему, мы восстановились. Я уточнил у Николая, как обстоят дела у наших раненых егерей, и удостоверившись, что все нормально, отправился вместе с Тарасом к выжившим убийцам, а точнее лишь к руководству операцией по моей ликвидации. На квартире, в которой проживал хранитель Иосиф, нас встретил знакомый мне старший звезды по имени Борис, который с ненавистью уставился на нас и с силой сжал кулаки. «Ну давай!» поторопил его тарас попробуй ударить я же вижу что ты хочешь давай не буду едва не выплюнул мужчина знаю чем это чревато тут же от боли свернусь тогда на него напади предложил хохотнувший Автюк и ткнул в мою сторону его в запреты печати я не вписывал проверь чего стоишь борис промолчал и отвел взгляд после вчерашнего боя он понял на что я действительно способен и рисковать своей жизнью не спешил «Пришел», — констатировал появление Тараса, расположившийся на диване хранитель. «Поздно. Руководитель уже несколько раз пытался связаться. Боюсь, что он что-то заподозрил». «Что молодой парень переподчинил себе хранителя, командира, звезды и убийц?» — уточнил Тарас, занимая одно из пустующих кресел. «Это вряд ли. Скорее всего, он уже узнал, что попытка убийства сорвалась». «Ничего, пусть подождет и понервничает, а то привык, что все у него идет как по маслу. Расслабился». На некоторое время в комнате повисла тишина, а затем Иосиф, покосившись на меня, спросил. «Я могу узнать, кто ты такой? Откуда тебе известны тайны Ордена о печатях и для чего мы тебе понадобились?» «Все просто», — ответил Тарас, самодовольно улыбнувшись. «Я ваш собрат по ремеслу и будущий негласный глава Ордена, поэтому вас и не убил». кто тогда работать будет?» «Будущий?» — переспросил Борис с сомнением и вновь сжал кулаки. «Негласный?» — отметил главное Иосиф. «На два вопроса ответ «да», — самодовольным тоном произнес Тарас, на что Борис поспешил уточнить. «И что, руководителя ты тоже сможешь убрать? Уверен?» «Если он выйдет из своего бункера, то определенно «да», — сказал Автюк, «мог бы и там, да только боюсь, что стоит главному погибнуть, как все взорвется». «Да что ты такое несешь?» продолжил провоцировать Тараса Борис. «Ты хоть бы со мной справился? Куда тебе против руководителя? Не веришь? Сними с меня запрет на нападение, я тебе быстро покажу, что к чему». «Только лишь для того, чтобы показать вам, что к чему», ответил Тарас и добавил, «Борис, я снимаю с тебя запрет на мое убийство». «Действуй!» Молодой мужчина, словно бы дожидающийся этого, сорвался с места, в его руке сверкнула вспышка, вот только нанести удар он не успел. Его противник вместе с креслом переместился в сторону и с силой ударил по руке, развеяв технику, после чего, вновь использовав шаг, оказался сверху и креслом придавил Бориса к полу, а опасно выглядящее лезвие силы красного цвета дотронулось до его шеи. Нападавший замер, а Тарас вкратчивым тоном произнес «Ну что, Бориска, жить хочешь? Или мне тебя здесь прикончить?» Мужчина промолчал, а вот хранитель, в глазах которого мелькнула досада из-за неудавшегося покушения, произнес. «Думаю, что он не против еще немного пожить». «Ну ладно», — ответил Автюк и, вернув запрет на свое убийство, переместился шагом в сторону. Дождавшись, когда Борис встанет с пола и усядется рядом, Иосиф произнес. «Значит, это была легендарная техника шаг, которую мы хотели получить с Гордея Хладова, и ваше совместное появление здесь не случайно?» «Не случайно», — подтвердил Тарас. «Его возможности вы видели, полагаю, что тоже найду чем вас удивить, поэтому прежде чем совершить глупость, хорошенько подумайте». Выдержав небольшую паузу, Автюк продолжил. а пока вы размышляете над тем, как обойти печать и избавиться от меня, я спрошу, желает ли хранитель Иосиф занять место руководителя ордена?» «Я?» — переспросил тут же подобравшийся мужчина. «Ну, не мне же становиться главой», — заметил Автюк. «Слишком я молод для этого места, да и не хочу заниматься повседневными делами». «Для роли руководителя я тоже достаточно молод», настороженным тоном ответил Иосиф. Остальные хранители будут против. Да и ты, насколько помню, собирался быть негласным руководителем. Зачем мне роль марионетки? «Торгуешься?» — прищурился Тарас. «Я предлагаю тебе высшую должность в иерархии организации и относительную свободу. От тебя мне понадобятся лишь редкие услуги и некоторый процент заработанного, на остальное не претендую». «А кто ты такой, чтобы...» Не выдержал Борис, но Автюк махнул рукой, и мужчина рухнул на пол, забившись в судорогах. «Я тот, кто владеет твоей никчемной жизнью», — заметил Тарас и, прекратив издевательство, продолжил. «А если ты и дальше предпочтешь не думать головой, то можешь на место самого молодого хранителя не рассчитывать». Борис промолчал, пытаясь вернуть силы, а Иосиф уточнил. «Хочешь нас купить?» «Почему нет?» «К тому же мне нужны будут свои люди, которые смогут занять вакантные должности. Не думаю, что вы справитесь хуже других, особенно если учитывать, кто делает треть заказов организации. Почему не хочешь просто так приказать?» Продолжил упорствовать Иосиф и указал на Бориса. «Мы бы не смели ослушаться». «Предпочитаю, чтобы люди работали на совесть, а не из-под палки. Так гораздо эффективнее». На некоторое время в помещении повисла тишина, а затем хранитель произнес «Хорошо, мы согласны. Тем более, что и выбора у нас особого нет. Чего ты хочешь добиться, и как мы к этому придем?» Первым делом нам нужно доложить руководителю о провале, рассказать о невероятной силе Хладова, который пользуется не только разломной энергией, но и магической, что еле от него ушли, ну и, конечно же, попросить помощи. «Возможно, он отправит к нам другого хранителя со свитой, а после очередного провала явится сам. Нужно только придумать, как его замотивировать». «Не вижу проблемы», — впервые за разговор подал голос я. «Нужно лишь, чтобы в организацию на меня поступил очередной заказ. Только на этот раз он должен быть очень весомым и с ограничением по времени». Иосиф кивнул. «Если сумма будет около 10 миллионов, а срок ограничен месяцем, то это может сработать». Полагаю, руководитель решит сам проконтролировать столь важный и сложный заказ. «Хорошая идея», — кивнул Тарас и посмотрел на меня, — «только вот у меня нет десятка миллионов и подходящего человека. Зато у меня есть, потом вернешь», — ответил я и принялся вызванивать Леона Левенши, который должен будет сделать заказ. На согласование легенды, последующий доклад руководителю и новый заказ мы потратили несколько часов и освободились ближе к ужину, на который я взял с собой Тараса, которого поспешил представить родным и соратникам. К новому человеку в моем окружении все отнеслись с интересом. Старый Овтяк с легкостью обаял всех, начиная с холодной чопорной графини и заканчивая веселушкой Кирой, оставив после себя самое приятное впечатление. Тарас отправился со мной на экскурсию по базе и признался. «Давно хотел посетить, да все не получалось, под присмотром был». Позже к нам присоединились Николай с Александром, которые то и дело настороженно посматривали на моего спутника. Вот только если первый относился к Автюку с подозрением из-за его недавнего нахождения в стане врагов и методов принуждения, то Ребутову явно не понравилось появление возле меня нового друга. Или, может, это Людмила рассказала про Тараса более восторженно, чем того требовала ситуация?» Вскоре мы всей честной компанией завалились в кабинет Бекишева, который медитировал перед столиком, заставленным многочисленными закусками. «О, Гордей!» — обрадовался мужчина и поставил на стол бутылку водки. «Я как раз-таки ждал тебя!» «Ждал! Охладишь?» «Значит, тебе для этого нужен член рода Хладовых?» — спросил я и, взяв бутылку, решил представить Автюка. «Знакомься, это мой хороший друг Тарас. Он пятый егерь нашей звезды. Hospital... Ы... — протянул Тарас, — а меня ты в курс ставить не собирался? — А что, у тебя есть на завтра планы? — уточнил я. — Вроде там и без тебя есть кому за делами присмотреть. Пока мы общались, Николай достал из шкафа дополнительные рюмки и позвонил в столовую с просьбой принести добавку на пятерых. «Вообще-то ты прав», — ответил Автюк. «Зачем все на себе тянуть? Нужно и иногда отдыхать. А то я уже давно хотел побывать в разломах и посмотреть на настоящих монстров, да что-то не выходило». «Хотел побывать?» — воскликнул Александр с возмущением. «Гордей, кого ты к нам привел? Он хоть понимает, куда мы пойдем? Его же там убьют». «Вряд ли», — покачал головой я и принялся разливать содержимое бутылки. «Поверь мне, он справится. Я знаю, о чем говорю». «Гордей», — подал голос Бекишев, — «ты точно уверен? Все же мы собираемся в разлом третьего класса, это не место для новичков». «Скажем так», — улыбнулся Тарас, — «монстров я видел, и немалое количество, а вот с вашими новосибирскими еще не знаком. К тому же еще один боец моего уровня в тройке будет не лишним», — закончил я, заставив всех с интересом посмотреть на Тараса. «Хм, ну, если твоего...» «А вот я не согласен», — снова вмешался Ребутов. «Если он не егерь, то как может быть твоего уровня? К тому же егерь — это не только боевые возможности, но и знания. Перед походом в разлом он должен быть готов, хотя бы понимать, что его ждет». «Правильно», — согласился Николай и криво усмехнулся. «Вот только я почему-то верю в силу Тараса. Не переживай, он справится. А если понадобится, то и нас прикроет. Ведь так?» На этом мы перешли к более приятной части вечера, а уже на следующий день отправились в отобранную Бекишевом тройку с огненными тиграми, весьма опасными противниками, предпочитающими, в отличие от многих других монстров, нападать на егерей по одному. И это было хорошо, так как пятерка подобных тварей могла организовать нам серьезные неприятности. Тарас достаточно быстро показал, что взяли мы его с собой не просто так, Напряженный его участием Александр несколько расслабился, и зачистка прошла без эксцессов. Смертельно ранив и обездвижив двух последних монстров, я предупредил всех о необходимости длительной личной тренировки. «Уверен, что нужно заняться этим именно сейчас», — уточнил Тарас, поняв, что я хочу выпить его подарок. «У меня на носу встреча с убийцами и несколькими отрядами не знающих друг о друге столичных дружинников. Еще, возможно, кто-то из местных егерей имеет нахладовых зуб и решит воспользоваться смутным временем. Если я и могу тренироваться, то нужно делать это именно сейчас, пока появилось хоть немного времени». «Опять какие-то проблемы», — тяжко вздохнул Бекишев, а я, не обращая внимания на его причитания, продолжил. «Поэтому, пока я тренируюсь, на тебе, Михалыч, общее руководство Лигой и связь с Ульяной Романовной на предмет изменения обстановки в городе. Ее предупредят о прибытии противников. На тебе, Коля, работа с учениками. В воле и они являются моими информаторами и контролируют проблему с иной стороны. На Саше – охрана моих родных, чтобы с их голов и волосинка не упала». Ну а на Тарасе его вопросы, он знает, о чем я говорю. В случае необходимости звоните водителю, я размещусь у выхода из разлома и проинструктирую его. Оставшись в одиночестве, выпив переданный Тарасом флакончик, добил монстров и ощутил, как во мне смешались энергии разлома и эликсира, которые попытались вырваться за пределы тела. Однако я уже перешел в состояние медитации и, оказавшись во внутреннем мире, принялся напитывать энергией духовную систему. Высокое пламя костра, выступающего визуальным проявлением моей воинской силы, тут же взметнулось еще выше. Я словно бы ощутил, как источник расширяется, наполняясь большим количеством энергии, а затем она мощным потоком устремляется по каналам, убирая весь шлак и расширяя мелкие капилляры. На губах появилась довольная улыбка. Ну что же, начнем тренировку. Спустя три дня к закрытому разлому синего цвета подъехало сразу три наполненных людьми микроавтобуса с оружием в руках, которые, выбравшись из салонов, заняли круговую оборону и принялись внимательно изучать окрестности. Последними появилось пятеро крепких мужчин. Старший из них отдал команду, и тройка рванула осматривать окрестности, а он с молодым парнем подошли к пятну и принялись его изучать. «Ты уверен, что он там?» — с сомнением спросил младший. «Это все ж разлом третьего класса». «Уверен. Уже не раз сверял координаты», — ответил старший. «Да и мой человек в службе мониторинга доложил, что его звезда отправилась на базу, а Хладов остался там в одиночестве. Он часто так делает, как и его егеря». «Может, в этом и есть секрет их силы?» — спросил младший. «Может, они там мясо монстров жрут или еще что-то делают?» «Сейчас и узнаем», — произнес старший. «Этот ублюдок сполна ответит за оскорбление рода гунтов». Вскоре перед старшим появился один из разведчиков с докладом. «Обнаружен внедорожник с эмблемой Лиги Охотников. Водитель отсутствует». «Ищите лучше!» — нахмурился мужчина. «Он должен быть здесь!» «Может, уже уехал? На другом авто. Все же Хладов тут три дня торчит», — предложил младший. «Или вошел в разлом, чтобы предупредить хозяина о неприятностях», — произнес старший и с недовольством посмотрел на сына. «Ты должен всегда предполагать худший исход. В этом случае будешь готов к любым неприятностям». «Ты прав, отец», — склонил голову наследник, и старший гунт тут же скомандовал. «Первое отделение — вперед! И будьте готовы!» он знает, что мы здесь». «Худший вариант они даже не предполагают», — хохотнул стоящий на ветке Тарас и закинул в рот очередную горсть попкорна и посмотрел на расположившегося с другой стороны ствола Ребутова. «Давай лоб, буду лбан бить». «Прямо сейчас», — зашипел Александр, наблюдая за тем, как гунты входят в пятно. «Нужно помочь Гордею». «Ты проиграл пари, вот и получай». — произнес Тарас. — Я же сразу сказал, что мне эти беспилотники не нравятся. А ты фыркал, что я не егерь, что первый раз в разломе и вообще ни в чем не разбираюсь. — Ты что, не слышишь? — зло спросил Александр. — Гордею нужна помощь. — Да расслабься! — отмахнулся Тарас и шагом переместился к земле. — Он и без нас справится. Стоило парень егерей появиться перед пятном, как водители с оружием наперевес рванули из автобусов и были отправлены в нокаут, появившимися словно бы из воздуха кулаками. «Теперь ты!» — вновь вернулся к Александру Тарас, и покрасневший от гнева парень был вынужден опустить руки и чуть склонить голову вперед. «Бей давай! А ты тело наполнил разломной энергией?» — уточнил новый друг Гордея, заставив Ребутова заскрежетать зубами и приготовиться к худшему. Несмотря на опасения, Тарас выписал Александру обычный щелбан и, закинув в рот очередную горсть попкорна, добавил. «На первый раз пощажу, но лучше тебе со мной просто так не спорить. А теперь пойдем, посмотрим на представление. Только далеко не уходи, я на тебя снова скрывающую технику наброшу». «Как ты можешь быть таким спокойным? Ведь они... его...» Возмутился Александр и был перебит. «И пальцем не тронут», — усмехнулся Тарас. Я знаю, на что способен наш друг гораздо лучше тебя. А сейчас и ты узнаешь». Вскоре пара воинов вошла в пятно и тут же услышала звуки яростного боя. «Поторопимся, пока он всех не перебил», — сказал Тарас, и они ускорились, чтобы спустя некоторое время наблюдать лежащие поломанными куклами тела, а затем с интересом наблюдали, как носящийся по разлому черный вихрь ударами ног и рук разбрасывает многочисленных противников. «Как кегли!» заметил Тарас смакую попкорн и заставил взять немного сладостей Александра. Я же говорил, что он с ними легко справится. Тут откуда-то с фланга ударило несколько ярких вспышек, и в гордеи полетели заклинания. А одна из звезд дружины решила за лучшее сбежать, пока превратившаяся в охотника жертва отвлеклась на пару гунтов. С легкостью уйдя с линии атаки, Гордей переместился к противникам и, снеся магические щиты, убил врагов в пару ударов. Голова младшего противника при этом взорвалась, а его отец рухнул на землю с огромной дырой в груди. Спустя несколько мгновений окровавленный Гордей с горящими красным цветом глазами вдруг появился перед друзьями и заставил Ребутова отпрянуть назад от неожиданности. «А я думаю, что это за зрители?» — произнес он и, взяв жменю попкорна чистой от крови рукой, закинул ее в рот и сорвался с места, чтобы добить сбежавших. «А ты еще за этого берсерка боялся», — прокомментировал увиденное Тарас и добавил. «Пойдем, нужно сказать про звонок графини, что у нее какие-то неприятные новости».